Спаси нас от этого безобразия. Мы должны сохранять достоинство, понимаешь, достоинство, иначе мы погибли. Они сделают из нас игрушку, а когда им надоест, выбросят вон. Ну, наведи порядок, поколоти их, заставь их уважать нас. Я был сильным и мужественным человеком и отчаянно ломал голову, как бы выпутаться из ситуации. Один из дворцовых явнухов сзади пощекотал мою шею перышком, заставив меня вздрогнуть. Я уже успел привлечь внимание своей невозмутимостью и неприступностью, поэтому многие с любопытством следили, чем закончится затея Евнуха. Я не шевельнул ни одним мускулом, пока не рассчитал точно свое движение. Не взглянув в его сторону, не повернув ни головы, ни тела, одной только рукой Я нанес ему сокрушительный удар. Костяшки моих пальцев впечатались точно ему в челюсть. Раздался треск, и он отлетел на дюжину шагов. Теперь уже было не до смеха. «У-йонг-ик, могучий!» Я снова скрестил руки и стоял с надменным видом, который напустил на себя. Уверен, что Адам Стрэнг в душе был актером. Я выдержал эффектную паузу, переводя взгляд, полный презрения с одного лица на другое. И все они отводили глаза или отворачивались. Все. Кроме одной молодой женщины, которая, судя по одежде и окружавшей ее прислуги, была знатной притворной дамой. И в самом деле это была леди Ом, принцесса из королевского рода Мин. Она одна смотрела мне в глаза, не моргая до тех пор, пока я не отвернулся. В ее глазах не было ни вызова, ни враждебности, только удивление. Я не мог признать себя побежденным какой-то слабой женщиной. Я перевел взгляд на своих товарищей, которых по-прежнему тормошили кисен. И, наконец, нашел выход. Я хлопнул ладоши, как делают азиаты, когда отдают приказания. И заговорил по-корейски. Благо, неплохо усвоил этот язык за время путешествия. «Прекратить!» Зал замер в оцепенении. Кисен отпустили моряков, отступили, трусливо хихикая. Только леди Ом не шевельнулась, продолжая смотреть на меня своими широко раскрытыми глазами, и наши взгляды снова встретились.